Глава 43. Мои дети. Оглядываю толпу из 22 сонных адептов и начинаю нервничать. Девочки в нашей академии хоть и ссорились, как и все дети, но были друг за друга горой, плюс знали, что такое уважение к учителю. А этим господам кажется плевать на то, что перед ними стоят педагоги. Одни голдят о чем-то своем и хохочут, другие все еще в прострации после вчерашнего бала, а третьи чуть ли не в носу ковыряют. И это высший уровень аждарха? За таким статусом я приехала. Без дисциплины будет сложно, но выбора нет. Будем заново прививать второкурсникам те черты характера, что атрофировались. Это я о культуре и уважительном отношении. Но всему свой черед. А сейчас... «Построились», — говорю я адептам. Но те слышат далеко не с первого раза. Стейша злорадно хихикает. «Удачи», — только и шепчет она, чуть ли не брызгая ядом. «Помочь не хотите?» «Я с вами лишь по страховке не смею вам мешать». «Понятно. А вы на скамейку встаньте, может, так вас заметит подшучивает сестра. «Я лишь улыбаюсь, такими методами пусть пользуются сама. Я же поступлю по-своему. Подхожу к одному адепту, потом к другому, пока хотя бы половина из них не смолкает и не смотрит на меня в ожидании объяснений. Какого гоблина я каждого дернула за плечо?» «Так-то лучше», – киваю я и представляюсь. А потом начинаю инструктаж по технике безопасности. Знаю, что сухие фразы эта толпа не воспримет, потому нахожу слова, что будут дергать за струны души. Хотя бы тех, кто готов сейчас слушать. Затем выборочно опрашиваю их и предупреждаю, что будем слушать инструктаж до тех пор, пока все до единого не усвоят нормы поведения на экскурсии. Через полчаса отряд готов и полностью экипирован. Это я проводу злаковые батончики и сигнальные палочки на всякий случай. Очень надеюсь, что они не понадобятся. Теперь идем, киваю я адептам. Мы толпой направляемся в сторону густого леса. Будучи адептой, я много раз сюда ходила, а повзрослев, часто посещала другие леса и болота. Землеройкам, вроде меня, это очень полезно. За пару дней в Ашдархе я даже успела заскучать по прогулкам в девственной природе и по тренировкам, которыми меня мучил Лир. Он был беспощаден и часто учил тому, что мне вряд ли пригодится. Тогда я злилась, а сейчас вспоминаю это время с теплом. Железо закаляется огнем. Чем глубже мы заходим в лес, тем темнее становится. Тусклое солнце, затянутое сизыми туманными облаками, теперь прячется за широкими кронами вековых деревьев. Становится сыро. Нос щекочет запахом мха, и многие адепты кривятся. Эх, не умехи. Это они еще до болота не дошли. «Не отставай, а то карлокол тебя схватит!» – подшучивает миниатюрная блондинка над высоченным рыжим парнем. Тот бледнеет так, что даже конопушки с лица исчезают. «Болотное чудище!» – вздрагивает он. Девушка, почуяв слабину, начинает стращать еще пуще, рассказывая небылице. Только вот Карлокал, насколько мне известно, никакой не лесной монстр. Это неупокоенная душа несчастного, который связался со злым духом и не смог выплатить долг. Потому утратил тело и скитается повсюду но они безобидны, если, конечно, какой-нибудь некромант их не натравит. По крайней мере, так было написано в книгах по мертвякам. Но это мы изучали лишь вскользь, так как профильный предмет был другой. Давайте сосредоточимся на уроке. Прошу я адептов, которые уже порядком устали. Но стоит начать подавать им важную информацию через веселые байки, как они тут же оживляются. Кажется, и не осталось тех, кто ковыряет в носу. Стейшу это злит, а мне приятно. В целом я даже поражена тем что ребятки того все не бестолковые лентяи просто видимо не привыкли к тому что урок можно вести не только по методичке пересчитав всех в конце экскурсии и поставив в пары в виду адептов обратно в академию ноги уже гудят но на душе тепло тепло от того что ребята увлечены процессом и расспрашивают наперебой а что еще нужно учителю как не горящие глаза адептов вернувшись в академию многие расстраиваются и бубнят что хотят еще таких экскурсий «Хорошего понемногу. Не забываем про домашнюю работу». Говорю я и замечаю, что той миниатюрной девочки и высоченного рыжего парня с нами нет. «Стойте, и еще кого-то не хватает». «Где они?» Я бледнею, оббежав всю толпу несколько раз. «Точно ведь были. Я на них раз от раза поглядывала всю дорогу. Куда испарились? Когда?» «А что вы на меня так смотрите?» Стейша скрещивает руки на груди. «Вы замыкали отряд?» «Те адепты шли не последними». «Да и вообще, вы отвечаете за экскурсию, а не я. Не валите с больной головы на здоровую», — выдает она, задрав нос. «Думаете, я сейчас виноватых ищу?» «А разве нет? Боитесь, что вас уволят? Вот и хотите меня крайне сделать. О, боги! Вы же не только себя не уберегли, но и, кажется, потеряли шанс получить статус для вашей драгоценной академии, ради которой прибыли сюда. Какая жалость!» — замечает сестра с такой злорадной усмешкой, что мне хочется прибить ее на месте. «Но все это потом». «Главное, мои адепты». «Вы куда?» – орёт горе-сестра, когда я отдаю приказ паре доверенных адептов, чтобы доложили директору, а сама шагаю к лесу. «Искать учеников, конечно же!» «Хотите скрыть свою ошибку? Это не по протоколу! Вы должны доложить о случившемся ректору и написать объяснительную!» «Потом сформируют отряд. Если вы пойдёте сами, то вас не только уволят, но и лицензии лишат», – заявляет Стейша. «Не понимаю, зачем она меня останавливает. Разве ей это на руку?» Если я сейчас побегу к ректору и сделаю все, что требуется по правилам, то еще будет шанс хоть как-то выкрутиться. А если подамся в лес, вместо того, чтобы бегать по инстанциям, моей карьере придет конец, всем моим мечтам и целям придет конец. Вот так, в одночасье. Но что такое мечта, когда на кону стоят жизни трех адептов? Зачем лицензия тому учителю, который думает о бумажках, в то время как его ученики нуждаются в нем? Говорю я с и принимаю решение». Нет, я приняла его сразу, как только ситуация стала ребром, а сейчас лишь озвучила. Но эта девушка, хоть и сестра мне по крови, никогда не поймёт, о чём я говорю. Она не поймёт, хотя это понимают даже подростки. И потому сейчас стоят тише воды ниже травы, глядя на меня, как на отчаявшегося воина, что собрался в одиночку идти против целой армии. «Они не ваши дети! Это не ваша академия! Вы тут лишь временно!» Не забывает напомнить Стейша. «Для учителя...» «Ученики чужими не бывают, мисс Румаш. Если вам важна только ваша работа, так бегите и делайте то, что положено. А я пошла за своими адептами», заявляю я. Смело ступаю к лесу, хотя вокруг уже начинает смеркаться. Нужно торопиться. Но вслед не раздается хор голосов. «Мы с вами!» «Адепты?» «Вы-то куда собрались?» «Ох, у я!» «В лес!» «Мы тоже хотим помочь!» С огнем в глазах выпаливают ученики, которым еще утром не было дела ни до чего, кроме сплетен. «Нет, дорогие, ваша помощь нужна мне здесь. Бегите к ректору и обо всем доложите. Пусть отправят мне вслед поисковую бригаду». «Но вас ведь уволят и лицензии лишат!» — повторяют слова Стейши испуганные адепты. «Может, лучше подождать эту самую поисковую бригаду? А если за это время ваши друзья пострадают?» — спрашиваю я. Ребята опускают глаза, знают, что я права, но понимают, чего мне это будет стоить. «Я могу на вас рассчитывать?» «Безусловно, мисс Альмас!» – кивают они. Я спешу в лес с одной единственной мыслью. Хоть бы успеть, хоть бы с моими потеряшками ничего не случилось.